ЧАСТЬ 19. КИЛЛЕР Вертолет был весьма послушной и маневренной машинкой, до тех пор, пока не побывал в аномалии и не получил в брюхо очередь из ЗПУ-4. Пока что Виктору с призраком удавалось удерживать его в воздухе, но это было ненадолго. В любую минуту машина могла рухнуть на землю неуправляемой грудой металла. Но знать об этом остальным сталкерам было обязательно. Они и так навоевались за последний час по самой не хочу, пусть немного отдохнут. По неволе Виктор начал проникаться уважением к этим людям, просто не умеющим признавать поражение. Наверное, это и есть непременное качество воина-сталкера, без которого в зоне просто нечего делать. Он быстро нашел общий язык с призраком, если это, конечно, можно так сказать. Скорее, это были общие мысли. Ведь их обоих учили специалисты одних и тех же направлений древнего искусства нинпо, принадлежащие конкурирующим кланам якудза. Что нисколько не мешало их общению, тем более, что уж им-то делить было точно нечего. Во всяком случае, в данный момент... Понятно, что попытка добраться на вертолете до саркофага была заранее обречена на провал. Скорее всего, машину расстреляют еще на подлете к стене. Как только вертушка взлетела над дикими территориями, ожил динамик дальний слез. «Аризона-2», — говорит база, — «немедленно доложите обстановку». «Аризона-2, как слышите? Прием! «А пошел ты!» – сказал призрак, вырубая дальнюю связь и снимая наушники. «Прилетим на место! Побеседуем!» Всю дорогу Виктор с призраком обменивались мыслями по поводу преодоления стены и, наконец, кое-что придумали. План был безумный и крайне опасный, но когда призрак изложил его меченым, тот согласился – что предложенная идея лучше его первоначального плана. Хотя только полные психи могли додуматься до такого, добавил он напоследок. Пилоты высадили сталкеров в километре западнее крохотного хутора Уласы. Почти не снижая хода вертолета, машину наверняка уже давно вели американские радары, но пока еще она не пересекла зону прямой видимости. Три человеческих фигуры соскользнули вниз на десантных тросах. Два сталкера в экзоскелетах от них не особо отстали. В тяжелых костюмах для таких случаев была предусмотрена специальная встроенная лебедка. Вертолет был совсем плох. Правый двигатель уже стучал, словно пулемет вот-вот заглохнет. И дымок из-под брюха вертолета шел достаточно густой для того, чтобы предположить возникновение локального пожара. Меченый с клыком очень надеялись на то, что американцы так и подумают, разводя костер из промасленных тряпок прямо на стальном полу интокрылой машины. Помимо этого, перед десантированием Меченый вскрыл последний зеленый ящик и удовлетворенно кивнул, убедившись, что наемники все делали как надо, и хотя первоначальный план претерпел значительные изменения, содержимое зеленого ящика по-прежнему играло в нем не последнюю роль. Высадив экипаж, пилоты направили машину вперед. Стена, до этого больше похожая на широкую серую полосу, вырастало прямо на глазах. Это было поистине грандиозное сооружение высотой из пятиэтажный дом, собранное из бетонных блоков. Поскольку оно было сугубо функциональным, стыки никто не потрудился замазать, и оттого стена издали вызывала ассоциации с конструктором Лего. По всей ее видимой площади, три ряда через равные промежутки, Выпирали встроенные бронеколпаки, щетинившиеся разнаковили верными стволами. Верхнюю часть стены венчали антенны разных форм и размеров. Уже вполне узнаваемые генераторы излучения, препятствующего избыточному уделению энергии. А также зенитные автоматические пушки, некоторые из которых были красноречиво направлены на приближающийся вертолет. Машина зависла на одном месте, призрак врубил дальнюю связь. В динамике Шала, знакомый голос со специфическим акцентом произнес на английском, который лингвист уже давно называют американцем. «Аризона-2! Какого дьявола вы нарезаете круги возле зоны, хотел бы я знать, и при этом не отвечаете на запросы? Немедленно доложите обстановку. Виктор положил пальцы на гортань, как пианист на клавиши рояля и аккуратно нажав на голосовые связки и трахи произнес хриплым слабым голосом тяжело ранено. Сэр, Иваны вырезали десант подчистую. Я сумел вывести машину из этого ада, сэр! Ты ранен? Так точно, сэр. Второй пилот без сознания. Все как в тумане. Спутниковая навигация не работает. Бортовая радиоэлектроника сошла с ума. Я побоялся вести машину на ручном управлении напрямик через зону. На борту начинается пожар. Посадить вертолет вручную сможешь? Так точно, сэр. Но дайте коридор побыстрее. Я долго не продержусь. «Немедленно, коридор, Аризоне-2, мать вашу!» проревела в динамик. «Шевелитесь, ублюдки!» Две ближайшие антенны генераторов излучения медленно повернулись в разные стороны. Стволы автоматических зенитных пушек уставились в небо, словно сторожевые собаки, получившие от хозяина команду «Фу!» и демонстративно показывающие, насколько им наплевать на потенциальную жертву. Вертолет медленно двинулся вперед, рыская носом, словно тяжело раненое животное. Еще мгновение, и он завис над стеной. «Держись, сынок!» потеплевшим голосом произнес голос в наушниках. «Скажи это тем парням!» «Которых ты бросил умирать на дикой территории», — произнес Виктор своим обычным голосом, нажимая на блокиратор двери. Призрак делал то же самое. В его левой руке был зажат крохотный пуль, который передал ему Мечину перед тем, как покинуть порт вертолета. До верхней площадки стены было метров пять. «Давай!» – произнес Виктор, бросая машину вниз и пинком распахивая дверь. Призрак давил в пластиковый корпус единственную кнопку. В крохотном окошке, расположенном над кнопкой, появились цифры 005, сразу же переменившиеся на 0004. За мгновение до того, как Вертолет врезался в верхнюю часть стены, с разных сторон из кабины пилотов выпрыгнули две человеческие фигурки и с нечеловеческой скоростью рванули мимо антенн и зенитных пушек. На стене находилось немало людей, орудийные расчеты, обслуживающий персонал, офицеры, но никто кто из них не обратил внимания на пробегающие мимо смазанные от скорости силуэты. Их взгляды были прикованы бронированной летающей машине, которая, врезавшись в стену, выбила из нее десяток бетонных блоков и сейчас медленно разваливалась на составляющие. Вращающийся винт смел со стены несколько человек, зарезал антенну стационарной радиолокационной станции обнаружения и разлетелся на части. Одна из этих частей, пролетев по воздуху, словно гигантская метательная пластина рассекла шею наводчика зенитной пушки. Но никто из зрителей не отвлекся на фонтан крови, лещущий из перерезанных отелей. Людям свойственно не обращать внимания на мелочи когда в их жизни наступает действительно важное и значительное событие. Например, смерть. Огненный вихрь вырвался из брюха гибнущего вертолета. Мощный взрыв в мгновение ока разметал во все стороны огромные глыбы бетона, радиумные стволы, человеческие тела, вернее то, что от них осталось. Воспламенившееся горючее выплеснулось из развороченных баков, и, словно напал, залило пространство в радиусе полусотни метров. Стена, из которой направленный взрыв вырвал губу с цементированного бетона размером с белаз, треснула до основания и стала похожа на развороченную десну, с которой стоматолог-медовучка был омолщивцами сложных губок. Две фигуры возникли на пути Виктора неуверенно поднимая свои М-16. Черная молния, вылетевшая из ножен, легко перерубила руку, палец которой был уже готов нажать на спусковой крючок. Второй военный, видя такое дело, раздумал стрелять и попытался закрыться своей винтовкой. Что же, разумное решение. На бегу Виктор слегка подпрыгнул и ударил пяткой в незащищенное солнечное сплетение. Солдат охнул и улетел за бетонный брусвер стены. С учетом бронежилета, каски и солидного рюкзака, которыми снабжает своих защитников дядя Сэм, у парня имелись все шансы не сломать спешей и остаться в живых. Со стены вели вниз широкие бетонные лестницы. По одной из них Виктор и спустился, не встретив на пути никакого сопротивления. Все, кто остался жив на этом участке, бежали к месту взрыва, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Это было не очень хорошо. Как раз в то время к разлому подбегали пятеро сталкеров, высаженных с вертолета. Потому Виктор бросился следом за бегущими. У разлома уже собралось человек 15. Половина из них, вооруженная огнетушителями, заливало пламя, другая половина пыталась оказать помощь раненым. «Через пять минут здесь будет половина гарнизона!» – подумал Виктор, нащупывая в карманах камтежа два продолговатых цилиндра. «Эй! Ты почему стоишь на месте?!» «Кто ты такой, черт побери?!» Виктор обернулся на окрик, исполненный все на том же корявом английском. Перед ним стоял мордатый спецназовец с нашивками сержанта. На рукаве его формы с засученными рукавами красовался синий щит с мечом и тремя молниями, над которым шла красноязычевая надпись Airborne. «Турист», — сказал Виктор, обезоруживающе улыбаясь. «Турист?» Крови зеленого берета поползли вверх, но движение окончить не успел Их хозяин внезапно заорал «Hands up, motherfucker!», ловко при этом расстегивая кобуру здоровенного неустанного кольта, висящего у бедра. Виктор послушно поднял руку вверх, но при этом сделал скользящий шаг влево и вперед. Правая ладонь легла на лицо сержанта, резко надавив основанием большого пальца на корень мясистого носа. А предплечьем левой Виктор словно палкой ударил противника в область почки. Голова зеленого берета от нереальной боли запрокинулась вверх, и он, опрокинувшись в пояснице, будто гимнаст, собирающийся встать на мостик, с глухим стуком впечатался толком бас -вай. Удар носком перца в пах завершил дело. В следующий раз на секаску бросил Виктор Порусский. Но произнесенные слова пропали в пустоту. Отключившийся от нереальной боли сержант уже не мог его услышать. Короткую схватку заметили те, кто суетился у стены. Один из военных отбросил в сторону огнетушитель и попытался перекинуть винтовку со спины в руки. Но Виктор оказался быстрее, швырнув в толпу одновременно обе дымовые гранаты, при этом один из цилиндров вводил точно в лоб незадачливому стрельбу. Виктор бросился за угол бревенчатого строения, расположенного неподалеку и сумел заметить, как в толпу военных полетели еще гранаты, правда, не дымовые. Вернувшиеся к месту катастрофы призрак и проводник, стоявший на гребне разлома, были не столь гуманны. Прогремевшие один за другим взрывы раскидали людей словно кегли, а из клубов дыма выбежали пятеро сталкеров, успевших в суматохе незаметно достичь стены и перелезть через разлом, на 9 десятых уменьшившие высоту пятиэтажного препятствия. Виктор махнул рукой, и сталкеры побежали к классической деревенской хате, сохранившейся еще со времен первого взрыва. — Спасибо пожарникам! Огонь сбили! Выдохнул проводник, подбегая к дому, укрытому пустыми зарослями отечавшей малины. Когда лезли через разлом, питон еще горячим был. — Знатно ты их отблагодарил! «Это зона, японец!» — серьезно сказал Мич. «Запомни, здесь, если не ты, то тебя и по-другому не бывает. И еще здесь каждый сам до себя!» — напомнил снайпер. «Собачимся!» — осведомился подопревший прибыль. «А между прочим, пиндосы сейчас очухаются!» «И будет нам всем небо в алмазах!» Виктор огляделся. За хатой из желтой осенней листвы выглядывали еще дома такого же плана, хоть и сложенные из деревянного бруса четверть века назад, но с виду вполне еще пригодные для жилья. Стены хат были выкрашены в защитный зеленый цвет, Крыши затянуты маскировочной сетью. Дорожки между домами чисто выметены. «Село Машево», — произнес Меченник. «Похоже, обслуживающие стену Пиндоса здесь разместились. Ладно, хрен с ними. Надо, пока они не очухались, успеть до ЧС добраться. Отсюда близко, километра четыре будет. За полчаса доберемся, если ничего не случится» бросил проводник вот именно если ничего не случится заметил снайпер